Глава двадцатая Итак, был конец августа, неподходящий сезон для вызволений. Оставалось, набравшись терпения, ждать, когда Бленд подаст весточку. Однако, к счастью, как раз на это время выпадал ежегодный съезд борцов с рабством. Эти люди вносили свою лепту посредством публичных выступлений, газетных статей и противостояния членам правительства, стригшим купоны с южных плантаций. Дорога свободы вела свою войну, жестокую и беспощадную партизанскую, а значит, тайную, но имелась у нас и вполне легальная поддержка. Пересечься со своими соратниками мы могли только на августовском съезде. Признаюсь, я опасался встречи с членами Виргинской ячейки. Точнее, меня напрягала перспектива вновь увидеть Карину. Сразу после того, как уехал Бленд, мы, Реймонд, Отто и я – Стали готовиться и через две недели сами отбыли в северном направлении, к горам штата Нью-Йорк. Бленд двигался все дальше к югу. До меня постепенно доходило. реймондс с Отой работают сразу на два фронта. Во-первых, поставляют информацию легальным аболиционистам. Во-вторых, не боятся заморать руки в тылу и от меня ждут отнюдь нечистоплюйства. К востоку от Миссисипи не было ячейки, равной филадельфийской по количеству вызволений. Взять историю Оты, который спасся из самого сердца южного ада, вырвался из тисков сиротства и сумел воссоединиться с истосковавшимися родными. Эта Одиссея считалась едва ли не самым ярким достижением филадельфийской ячейки. Впрочем, на вторую ночь фургон к нам троим подсела та, успехи многократно превосходили нашу деятельность. Я, разумеется, говорю о Мозес. На тот момент она перестала быть для меня фигурой мифической. Я ведь прочел архив Реймонда и из многих свидетельств почерпнул реальные факты переправ. И все-таки, когда Мозес шагнула на ступеньку фургона, неся с собой запах опасности, заодно с вдохновением сердечного надрыва, я настолько растерялся, что едва промямлил «Добрый вечер». Мозес тепло поздоровалась с Реймондом, кивнула отти и перевела взгляд на меня. «Как поживаешь, друг?» Лишь теперь я сообразил, что первая наша встреча состоялась, когда Бленд спас меня от райландовых ищеек. «Хорошо». вымучил я. Тогда, ночью, Мозес опиралась на посох. Он и сейчас был при ней. Я заметил то, чего не разглядел раньше. Посох испещряли рисунки, надписи, непонятные знаки. На мое недоуменное лицо Мозес отреагировала с нисходительным объяснением. «Я без этой штуковины ни шагу. Непростая палка, не думай. Из амбрового дерева, которое в родных краях растет, вырезан он, посох мой». Фургон покатил дальше. Я все таращился на Мозес, отлично понимая, что выгляжу как идиот. Эта женщина даже и без мистической силы была самым ценным агентом, какие только служили тайной дороге свободы. Из архива и рассказов я знал, что за горькая доля ей выпала. Рабство когтищами прошлось по ее душе, оставив страшные шрамы, но хребта не переломило. Подумав так, Я перенесся мыслями в собственное недавнее прошлое. Вспомнил унижение в тюрьме и в яме, заново прочувствовал, каково бывает преследуемому зверю. Наверное, решил я, испытания посылались с определенной целью. Наверное, следовало опуститься на самое дно, познать рабство во всей его гнусности, чтобы сделаться паромщиком. Реймонд, обращаясь к Мозес, употреблял имя гарриет Я и раньше слышал, что Мозес предпочитает называться именно так. Гарриет Табмен – реальное лицо, дочь рабов Гарриет Грин и Бена Росса, сбежавшая из неволи. При рождении, 1820 год, получила имя Араминта. Табмен – фамилия по мужу, который был свободным чернокожим, но не пожелал помочь жене с побегом, а впоследствии оставил ее ради другой женщины. Гаррия Табмен лично освободила более трехсот рабов. Но отказ от прозвищ, таинственных и порой подобострастных, никоим образом не влиял на отношения Реймонда. Он, фигурально выражаясь, стоял перед нашей попутчицей на вытяжку, ждал, как солдат от генерала, распоряжений, которых мозыс не делала, и не лез с вопросами, сам отвечая мозыс четко и подробно. Днем позже мы прибыли в лагерь у самой станции с Канадой. Земля, отведенная для нужд съезда, расчищенное поле, принадлежала одному из состоятельных покровителей нашей организации. Говорили, будто этот человек планирует переселить сюда целое сообщество чернокожих с тем, чтобы они основали общину и трудились исключительно для своего блага. Накануне прошел ливень, из фургона пришлось спрыгивать в жирную грязищу, поднимая тучи брызг. Оставив фургон на краю лагеря, на горке, мы разделились, каждый побрел, куда его ноги несли. Я направился к ряду палаток, заляпанных грязью. Они стояли у самого леса, и с каждой доносились голоса, споры, убеждения, порой взрывы хохота. Послушав немного, я переключился на импровизированную трибуну под навесом. За ней шло еще несколько таких шатров с ораторами, и перед каждым толкалась плотная толпа. Выступавшие соперничали за зрителей, по крайней мере, такое у меня сложилось впечатление. Протиснувшись ближе к трибуне, я был неприятно поражен видом оратора. В меткалевых штанах и в цилиндре этот белый утирал слезы рукавом засаленного сюртука и речитативом рассказывал потрясенной аудитории, как ром и пиво лишили его дома и семьи, оставив в чем был, то есть в этих вот обносках. Да только он не какой-нибудь слюнтяй, он завяжет, он капли в рот сейчас не берет и брать не станет, покуда проклятие сие, алкоголь, на всей земле не искорениться. Я поспешил прочь. Поодаль от горького пьяницы, две женщины, взятые в плотное кольцо, обе с обритыми головами и в рабочих комбинезонах, заявляли о необходимости уравнять женский пол с полом мужским, причем во всех сферах. Разгоряченные, они вскоре перешли на крик, затем на виск, распространявшийся далеко за пределы кольца. Договорились же они вот до чего — Кто немедленно не подпишется под постулатами суфражизма, тот будет считаться пособником гнусных заговорщиков, которые вздумали обокрасть целых полмира. Насчет обкрадывания они не преувеличивали, и я в этом убедился, пройдя к следующему навесу. Там Белый каялся перед индейцем, стоявшим словно изваяние во всем великолепии традиционного костюма. Белый говорил о грабежах, о чудовищном их размахе, о том, что завоеватели ничем не гнушались ради земли, что Джорджия, Каролина, Виргиния — захваченные территории. К этой информации я приплюсовал собственное познание о том, что с жирными красноземами стало после, и решил, грех разбоя будет усугублен грехом преневоливания, и никому из преступников не отвертеться на страшном суде. Я двинулся дальше, к стайке детишек, что сгрудились за спиной другого белого. Тот обрушил гнев на американские заводы и фабрики. Оказалось, детей продают родные отцы и матери от того, что не могут более содержать. Полагают, что пресловутый кусок хлеба дитя заработает себе каторжным трудом. Оратор был представителем общества спасения таких вот несчастных малюток. По его словам, выходило, что лишь усилиями благодетелей эти малыши, вызволенные из лап капитала, скоро пойдут в школу, как и положено в их возрасте. Послушав про детей, я переместился к трибуне, с которой некий трет-юнионист критиковал опять же фабрики, предлагая отнять их у владельцев-паразитов и передать в руки тех, кто там трудится. Дальше больше. Следующий оратор вовсе хотел уничтожить весь промышленный комплекс, ибо нынешний общественный строй себя изжил. Пускай люди собираются в общины, работают все вместе и делят поровну плоды трудов своих. — Вот он, апогей радикализма, — подумал я. Но ошибся, я не дошел еще до самой дальней палатки, где распиналась, судя по всему, старая дева. — Отрекитесь, — вещала она, — таков супружества ибо оно тоже рабство. Примите идею свободной любви, станьте независимыми в своих прихотях. На этом слове меня передернул. Близился полдень. Промытые августовские небеса ослеплялись синевой и золотом. Становилось жарко. За неимением платка я отер лоб рукавом, присел в тенечке, подальше от палаточных перепалок. Мне казалось, я за утро прошел целый университетский курс. Лишь год назад я открестился бы, не задумываясь разом ото всех идей, либеральных и суфражистских, отмел бы саму возможность возвращения к общинному строю. Да, так сделал бы Хайрам прежний, знавший жизнь по книжкам из отцовской библиотеки. нынешнего Хайрама потряхивала при мысли, что идеями фонтанирует столько народу, что им идеям, похоже, не иссякнуть. Я вздрогнул под чьим-то взглядом. Возле крайней палатки стояла молодая женщина, навскидку я дал бы ей лет в двадцать пять. Наши глаза встретились, и женщина, улыбнувшись, решительно пошла ко мне. Лицо у нее было тонкое, кожа светло-коричневая, волосы как туча черная и курчавая, Мягко касались щек, шеи, плеч. Из я поднялся. Женщина уже не улыбалась. Она осматривала меня, как бы встречаясь с неким мысленным образцом, и вдруг выдала фразу, которой я меньше всего ожидал. — Как поживаешь, Хай? — Услышь такое в любом другом месте, обрадовался бы. Узнавание наполнило бы меня мыслями о доме. Но тут я насторожился. Откуда этой женщине мое имя известно? Вопросы теснились, как невольники в корабельном трюме. «Да не бойся ты!» — воскликнула женщина. «Теперь все хорошо будет!» Она протянула мне руку и представилась. «Кессия!» Я руку ей не пожал, а она ничуть не обиделась. «Мы с тобой земляки, Хай. Я из графства Ильм, что в Виргинии. Тоже локлесская, как и ты. Говорят, ты все помнишь, а меня вот позабыл. Это не страшно. Я тебя маленького нянчила, когда мама твоя уходила». «Бывало, просит Кессия, пригляди за моим. Ну, я и...» «Кто просит?» «Да мама же твоя, матушка Роза. Так мы ее называли. А ты мою маму знать должен. Ее зовут Фина. Нас у нее пятеро было. Всех поодиночке распродали. Бог весть, где мои братья и сестры. А мне повезло. Я вырвалась. Вот служу тайной дороге. Прослышала, что ты здесь, в лагере. Парень из Локлиса. Тоже беглый, тоже агент. Хайрамом звать. Ну, думаю, точно ты. Больше некому. Пройдемся». спросил я. «Конечно». Я повел ее на лужайку, где мы с Реймондом и Отой оставили фургон, помог забраться на козлы и сел рядом. «Насчет меня не сомневайся, Хай», заговорила Кессия. «Тут все правда. Могу и целую историю рассказать, если хочешь». «Хочу. Расскажи, пожалуйста». Я Финина дочка, самая старшая. Жили мы на улице всей семьей, как вспомню, сердце щемит. Хорошо нам тогда жилось. Папа большим человеком был, надсмотрщиком на табачной плантации. Уважали его, как только могут преневоленного уважать. Дом наш попросторнее, чем у других особняком стоял. Я тогда воображал, это потому дом такой большой, что папа и на улице, и на плантации всех главней. Он суровый был, папа. Лишнего слова не скажет, только по делу. Белые к нему за советом ходили. А уж как слушали. Других приневоленных в грош не ставили, а папа у них знатоком считался. Тут Кессия умолкла. По глазам я прочел, до нее только сейчас стало доходить. Или, может, это мне тогда мерещилось? Дети разве понимают, что им помнить приятно, то они и помнят. А если нет приятного, так и сочинят. Да, наверное, я тоже насочиняла, хотя были же у нас игры такие веселые, занятные. Нет, точно были? В шарике, например, в мячик на веревочке. Не перемирищились же они. Или вот еще игра «Рыцарь и дудочка». Только четче всего я не забавы запомнила о маму. Какая она добрая хай, какая ласковая. Бывало воскресным утром, мы все пятеро к ней прилезем, тремся, ластимся, будто котята. К папе так не прилезешь. Зато папа защищал нас, это я и девчонкой понимала. Делал что-то важное каждый день, а то, может, еще раньше отличился. Потому и дом ему разрешили построить большой. поодаль от остальных, и огород завести. Мы даже цветы камелии растили, представляешь? Вот какая у меня была жизнь. Глаза Кессии затуманились, голос дрогнул. Она смотрела теперь на лагерь, только что нами покинутый. Я ее не тормошил. Я думал о Фине, вдове и осиротевшей матери. Как она пыхала трубкой, рассказывая про Большого Джона, который такой-сякой взял, да и помер. Невероятным казалось, что Кессия, дочь этих двоих, сейчас сидит со мной в фургоне, что утро мы провели среди освободителей разной степени радикализованности Только быстро оно закончилось, счастливое детство. Чуть я подросла, к колодцу приневолили воду таскать на плантацию. А потом и к мотыге, да, табачным кустам. Я не роптала, думала, так и надо. Все мои приятели работали, и папа на плантации главным был. что труд тяжелый, оно к лучшему, иначе бы я по тайной дороге не сбежала. Но тогда я другой жизни не ведала. Мой мир был, плантация, да улица. А на улице все свои, и тетя Роза, и тетя Эмма, и ты, карапуз. По выходным старшие в лес уходили плясать, а малышей на меня оставляли, тебя в том числе. Думаешь, когда узнала, что ты тут в лагере, я удивилась? Ничего подобного. Ты всегда был не как все, тихоня глазастый. Ты не изменился. Я ведь прежде, чем нынче подойти к тебе, издали наблюдала. Думала, точно он. Как я рада, что тебя встретила. Да не где-нибудь, а в лагере, который свободой дышит. Чудное время было там, в Локлисе. Счастливое. Стыдно так говорить. Да только это правда. Счастливо мы жили все вместе, пока папу лихорадка не погубила. С того беды и начались. Мама удар едва снесла. Нет, на нас не вымещало горе. По-прежнему и приласкает, и вкусненьким оделит. Только тоска ее глодала Помню, плачет ночью в тюфяк, потом не выдержит, позовет. «Идите сюда, мои маленькие, идите, пожалейте маму. Мы к ней жмемся, сами тоже плачем, поскуливаем. Котята, я же говорю. Не знали мы, что нам уготовано. Не ведали, какие сладкие те слезы по сравнению с будущими-то. Папа умер, зато мы друг у дружки еще были. Мы бы сдюжили вместе, оклемались бы. ан нет». Совсем скоро и мы все равно как будто помирать начали по очереди, и каждый в своем собственном аду оказался, в одиночестве. Кессия вдруг взглянула мне в лицо. «Говорят, ты маму мою знал немножко, правда это?» Я вымучил кивок, не имея намерения вдаваться в подробности. На тот момент я не дорос до признания собственной вины, еще противился, еще юлил перед самим собой. Глаза Кессии светились ожиданием, слишком мне знакомым, неотступным. «Ну да, только под твое описание она не совсем подходит, точнее, совсем не подходит. Она изменилась, Кессия. Что ж тут удивляться? Но все это ерунда, что она теперь другая. Главное, фина внутри, в середке, добрая осталась. Лучше нее никого в Локлесе нет». Кессия обеими ладонями закрыла рот и нос. Это она так плакала, не всхлипывая, вообще никаких звуков не издавая. И совсем недолго. То есть ты знаешь, как хозяин с нами поступил? Знаю. Он нас распродал. Забирал из дома ровно та же лихорадка, по одному. То сестру, то брата. Я ведь больше никого из них не видела. Искала, расспрашивала, бестолку. Разве найдешь, когда столько людей сгинуло? Будто вода сквозь пальцы утекли они, братья мои и сестры. Будто вода. «Я понимаю, Кесси. Раньше не понимала, теперь вот понял. Твоя мама мне рассказать пыталась. Я ушами-то слышала, чтоб сердцем нет. Будто глухой был, будто слепой. Но с этим покончила. Прозрел вот. Говорят, отец твой белый. Так и есть. Но это тебя не спасло. Ни меня, никого другого. Нет нам спасения, нет исхода. А я везучая, не то не сидела бы сейчас тут с тобой». Почти всех локлесских на юг продавали, а меня почему-то в Мэриленд. Тамошний хозяин на лесопилку меня определил. Тоже, доложу я тебе, не сахар. Зато я встретила Элиаса моего. Мы друг другу сильно глянулись. Он-то был свободный, лес Жалование за работу получал. Надумал меня выкупить, чтобы я тоже, значит, свободной стала. Вот так я новую семью обрела Хайрам. Из тяжкого труда родилась эта семья. Прежде всего на лесопилке не расслабишься. но ну, а другое, себя ломать пришлось. Все прошлое не то, чтобы забывать, но будто стенкой от него отгораживаться. Лозой вокруг мужчины обвиться. Получилось у меня. Я теперь почти-почти жизнью довольная. Себя прежнюю схоронила, крест на той девчонке поставила. Сердцу порваться не позволила. Да неволе, она так в меня въелась, я будто клейменная была. И вот только мы с Элиасом все наперед решили, как новому хозяину, взбрело меня с молотка продать. Не на таковскую напал. Элис, он парень непростой, он знаешь, с кем в родстве, не догадаешься, так я тебе скажу, с самою Мозес. Кессия зашлась почти беззвучным торжествующим смехом. Поглядел бы ты, мы с Элиасом простились, навек простились, хай. Тяжко было, ох, тяжко, но завтра аукцион. Меня выводят, и тут я вижу Элиас в зале, и стал он торговаться. Против него какой-то тип из Техаса. прочие это покупатели живо отселись только они двое ставки и поднимают. Сердце мое — прыг-скок, прыг-скок. Не помню, сколько это длилось, да взглянул на меня мой Элиас с такой тоской неизбывной, что сразу я все поняла. Кончились деньги у него. Проиграл он. Техасец заплатил, меня за локти да под замок. Пока вел, все говорил, чего и как со мною делать станет. На заре говорил, в путь тронемся. но Элиас ему слюни-то утер, Заря взошла, а никуда не делась. Да Мозес прежде солнышко поспело. «Понятно», — подумал я, — Мозес, паромщица. Кессия вперила в меня испытующий взор. «Это они нарочно так все подстроили, чтоб побольше денежек выманить у техасца. А теперь подумай, могла я после такого аукциона, после переправы, просто замуж выйти до дома отсиживаться?» То-то, что нет. Мысли меня глодали Чего я натерпелась, до да чего другие наши перенесли. А кто и не перенес, помер. Поквитаться с белыми — вот чего я жаждала. Отомстить за братьев, за сестер, за каждого, кого я не видала никогда и знать не знала. С тех пор я с Мозы сработаю. Так и сюда попала через нее. Так и про тебя узнала, прослышала. Есть, мол, новенький парень из Виргинии, из графства Ильм. С родины моей, значит. Я поспрашивала, имя узнала. Нет, думаю, быть не может, чтоб ты. А потом сама тебя увидала, как ты ходишь да и уж больше не сомневалась. С первого взгляда поняла — хай, он самый. Тут Кессия бросилась мне на шею, обняла крепко по-сестрински. Я растаял. Сам не сознавал, до чего истосковался по дому. И вот нежданно-негаданно появилась родная душа, столь же израненная, понимающая. Однако смеркалась. Надо было идти искать своих. Мы слезли с козел, снова обнялись. — Еще увидимся, поговорим, — сказала Кессия. — Не завтра ведь разъезжаться, и не послезавтра. И вдруг спохватилась. — Ой, что же-то я, все да о себе, да о себе. Не спросила даже про матушку Розу. — Как она поживает, мама твоя? Здоровье у нее как? Скоро я уже опять шатался по лагерю, наблюдая остывание политико-социальных страстей. Людям надоело слушать ораторов, они хотели развлечься. Среди палаток появились жонглеры, стали перебрасываться яблоками, ловить бутылки за горлышки. Кто-то натянул канат между двух деревьев, и тотчас нашлись желающие прогуляться над пустотой. В одну сторону бегом, обратно с расстановочкой, рисуясь, напивая что-нибудь беззаботное. Еще были акробаты, эти кувыркались, почти зависая в предвечернем воздухе. «Как она поживает, моя мама? Как у нее здоровье?» Откуда мне знать, если у меня не только вестей нет, но даже и воспоминаний? Если я представляю маму с чужих слов, коллекционирую лоскуты, вот и Кессия нынче лоскутом поделилась. Целостной картины не выходит. Не то что с Софией, особенно с Финой, которая будто явилась ко мне сама, стоило скреститься моим воспоминаниям с воспоминаниями Кессии. Лишь теперь я понял, в чем корень фининой суровости. расшифровал ее давнее предостережение. Я тебе не кровная, а все ж мать. А белый господин, который вчера на лошади прискакал, он да, он по крови отец твой, а на самом деле нет. Ужинали мы в пятером Реймонд, Отто, Кессия, Мозес и я. Солнце еще не закатилось, но кто-то разжег костер, и к нему стали подсаживаться чернокожие. А где они, да огонь, там и песня. Приглушенные зловещие голоса, тягучий ритм — такой рождается только в неволе, которая жизнь и есть. В последний раз я слушал эти напевы еще в Локлесе, даже подзабыл, какую они силу имеют. Теперь, утомленный дорожной тряской, августовской духотой и впечатлениями, я поддался гипнозу, стал раскачиваться в такт. Это было слишком. Стряхнув слуховой морок, на нетвердых ногах я снова отправился бродить по лагерю, месить башмаками грязь. Выбрал сухое местечко на окраине, уселся. Пение, впрочем, все-таки доносилось до меня. Голова шла кругом. Кессия, Фина и Большой Джон, дебаты о правах женщин, о детях, о труде, о земле, об институте брака, о богатстве. Рабство предстало в новом свете. — Да ведь оно, как понятие, и другие грани имеет, — вдруг сообразил я. — Не об одной Виргинии речь идет. И друзья мои не на то нацеливаются, чтобы с мерзостями угнетения белыми-черных покончить. Нет, они, друзья, шире мыслят, и дело касается строительства нового мира. Ибо фабрики эксплуатируют детские руки, детрождение порабощает женские тела, а ром преневоливает души мужчин. Осознание явилось как вспышка. Мы, агенты тайной дороги свободы, конечно, боремся с виргинскими рабовладельцами, но не только. Рабовладельцы — одно из звенья в бесконечной цепи, и мало ее разбить, надо перековать. Меня отвлекло приближение незнакомца. Он поздоровался и вручил мне запечатанный пакет, и по оттиску я живо понял, это от Мика и Бленда. сердце едва не выпрыгнуло из груди первым побуждением было взломать печать но я сдержался определенно письмо касалось лидии и детей выходит все права первым его прочесть принадлежат отти оту вместе с реймондом я нашел у костра оба внимали завораживающему пению. отто еще только осваивал грамоту и мне это было известно поэтому хоть и не без колебаний я отдал письмо реймонду пока тот читал По лицу Отты пронесся вихрь всех ожидаемых эмоций, но вот Реймонд улыбнулся и отчеканил. «Лидия и дети уже смекая ей Блендом. Алабама осталась позади. Сейчас, судя по дате, они должны быть в Индиане». «Господи, боже мой!» — прошептал Отто. «Господи, боже мой!» — и добавил специально для меня. Сердцем чую, получится. Столько лет в разлуке, столько мучений. Не может оно не получиться, Хайрам, я так думаю. Будут со мной и Лидия, и детишки. Эх, жалко, Ламберт не дожил. Тот и бы порадовался. На этих словах Ото уткнулся Реймонду в грудь. Послышались всхлипы. Реймонд не выдержал. Маска невозмутимости дала трещину, и через мгновение братья Уайты плакали оба не таясь. Я отвернулся. Эмоции переполняли и меня тоже, ибо первый день в лагере принес больше чудес, чем я способен был вместить.